Я по поручению короля Людовика XVI был отправлен в Верону, за границу, где находился тогда его дядя, наш нынешний король. Его Величество поручил мне, чтобы я уговорил его дядю вернуться в Париж, где он мог своим влиянием оказать помощь королю. В числе главнейших доводов к тому, чтобы он вернулся как можно скорее, король приказал заверить своего дядю, что в Париже спокойнее, чем когда-нибудь, и он верит в будущность королевской Франции». Моя поездка не должна была быть продолжительной, и я расстался с женой и детьми, шутя и улыбаясь, шутя, что сбегу от них совсем и никогда их больше не увижу. На самом деле я так был уверен в своем скором возвращении, что, не успев съездить в монастырь, чтобы проститься со старшей дочерью, не особенно даже тревожился об этом. Я помню это веселое шутливое прощание, как сейчас. Помню, как обняла меня жена, и как две маленькие девочки прыгали, повиснув на моих руках, и кричали, что не отпустят папу, Их насильно оттащили от меня, и я, улыбаясь, им едва отбился от них. Париж был сравнительно тих и мало оживлен в ранний утренний час, когда я уезжал. Только на рыночной площади гудела толпа народа, и мог ли я думать, что ее гул через несколько десятков дней преобразится в неистовый крик насилия? Я доехал до Вероны в своей дорожной карете с занимательной книгой в руках и не заметил переезда. Мне думалось, что нетрудно будет уговорить дядю короля вернуться в Париж. Но после первого же свидания с ним, которое состоялось в первый день моего приезда, я увидел, что тот вовсе не склонен послушаться своего короля-племянника. На все мои доводы он отвечал, что теперь, по его мнению, уже поздно, что события не остановить и что королю лучше самому удалиться вовремя за пределы Франции». «Но этого король никогда не сделает», — воскликнул я. «Что бы ни случилось, он не покинет Франции. Я, будучи уверен, что в Вероне ходят слишком преувеличенные слухи о том, каково настроение в Париже, продолжал настаивать на своем и относиться к этим преувеличенным слухам с презрительной насмешкой. Как оказалось впоследствии, в Вероне знали лучше, чем мы в Париже, о том, что делалось там». «Дней десять прошло в моих переговорах, не приведших ни к чему. Тут я заболел лихорадкой и слег на некоторое время в постель. О, Господи! Какие вскоре мне пришлось пережить дни в этой постели! В ней застал меня неожиданный, приехавший из Парижа наш старый слуга Баптиста, который теперь со мной. Он видел все. На его глазах произошли все ужасы». «Нет!» — прервал вдруг свою речь граф. «Я не могу говорить дальше». Он хотел подняться со своего кресла, но не мог это сделать, и снова устало опустился в него. Герье, следивший за ним взглядом врача, схватил со стола звонок и позвонил, чтобы велеть принести стакан воды. На звонок немедленно появился старый Баптиста. Оказалось, что графин с водой и стакан стояли на подоконнике. Герье дал графу воды, тот сделал несколько глотков, и, увидев Баптиста, сказал ему, показывая дрожащей рукой на доктора, «Ты знаешь, моя девочка жива, вот он» он видел ее». Лицо старого слуги выразило испуг, и не радость. Он сначала хотел подойти к графу, а потом обратился к Гирье, как бы спрашивая взглядом, неужели все кончено, и граф сошел с ума. Видимо, мысль о возможном сумасшествии его господина часто и раньше приходила ему на ум. «Да, я видел ее», — поспешил сказать доктор, чтобы успокоить преданного слугу. Тот пошатнулся и затрясся теперь весь от радости. «Так это правда». Бог услышал наши молитвы, и он не договорил, потому что слезы задушили его слова, и речь перешла во всхлипывание. «Ты рад, Баптиста, правда?» – проговорил граф, взяв руку старика и крепко пожимая ее. Герье почувствовал, что и у него самого как будто навертываются слезы. И вдруг совершенно неожиданно Баптиста подошел к Герье, обнял его и сказал «спасибо». Он хотел еще что-то прибавить, но не договорил, махнул рукой и вышел из комнаты. Вот он видел все. Справившись со своими слезами, произнес граф. Он видел, как в наш дом ворвались санкюлоты, бесчинствовали там, схватили мою жену, одну из девочек столкнули с окна, со второго этажа на мостовую, будто случайно, а другую скинули с лестницы, так что она разбилась о каменные ступени. Жену мою толпа пьяных баб повлекла в Версаль с диким пением Марсельезы, требуя, чтобы она пела вместе с ними, и за то, что она не сделала этого, ей отрубили голову. «Большинство челиди, служившие у нас, было заодно с сункюлотами. Людей, оставшихся верными, они избили до смерти, а Баптиста, который пользовался среди них большим уважением и даже любовью, они не решались тронуть, но только связали и заставили смотреть на издевательства над моей женой и на убийство моих детей, а потом отпустили на волю с тем, чтобы он отправился ко мне и рассказал обо всем виденном. Об участи моей старшей дочери он не мог ничего узнать». «Мы с ним переодеты, из Вероны пробрались в Париж, но нашли там от монастыря одно только пожарище. Об участи монахи, не бывших в монастыре на воспитании девушек, мы могли узнать, что часть их успела скрыться, а над большинством толпа надругалась. Никаких следов моей дочери я не мог доискаться и не слыхал о ней ничего».